Глава вторая. Допрыгалась, голубушка. Уменьшительно ласкательными именами я себя называю только когда раздражена. На саму себя, естественно. Другой человек, кто бы он ни был и как бы себя ни вел, раздражение у меня не вызывает никогда. Злость бывает. Желание оказаться с ним в постели иногда, хотя и редко. Ирония почти всегда. Но чтобы я считала, что кто-то ведет себя не так, как должен вести, такого со мной никогда не случается. Люди поступают так, как считают нужным. Это закон жизни, а к законам у меня уважительное отношение, будь то законы общения или законы государства. Впрочем, утром я вовсе и не прыгала, а валялась в постели. В крайнем расслаблении ума. Иначе я сообразила бы, что на дачу Юрочка уехал еще вчера вечером с ночевкой. Жената его у родственников в деревне он такие моменты не упускает, лишь бы от соседских глаз подальше, чтобы не настучали женушки. Да я же вчера сама обратила внимание, его нивы нет под окнами, дорогу не загораживает. Юрочка ставит машину не там, где удобно, а там, где из окна видно. Значит, значит, кран в таком случае был открыт всю ночь, а потоп начался только утром. Одно из двух. Или ночью не было воды, или у меня что-то с головой. Ласточка, тебя, наверное, сильно по головке стукнули. Ведь ты же вчера первым делом под душ полезла, чтобы смыть с себя ощущение липких рук, которыми тебя пытался лапать в ресторане этот юный козел, владелец Аурума. Он, видите ли, был тебе очень благодарен, но считал, что лучшее вознаграждение для женщины, его козла, сексуальное внимание. Так что не отключали ночью воду, а просто ты, дура. Возразить было нечего. Удобно на полу-то, может быть, подушечку принести? Принеси, чуть было не сказала я, но вовремя спохватилась. Раздвоение сознания – первый признак растерянности и потеря контроля над ситуацией. А это верные симптомы будущего проигрыша. Я действительно все еще лежала на полу в коридоре, внимательно рассматривая стесанные каблуки моих любимых туфель. Решив, наконец, не выбрасывать их все же, а отдать в ремонт, оказывается, эту проблему я обдумывала параллельно с вопросом о несвоевременности потопа. Я с трудом села и тут же схватилась за голову. Макушку венчала огромная шишка, которую даже погладить не удавалось. Прикосновение причиняло резкую боль, а в глазах было полно какой-то залы, очевидно от искр, сыпавшихся снопами после удара. Кое-как я добралась до кухни, достала заветный пакет и запустила в него руку по локоть. Успокаивающая волна медленно поднялась по правой руке до плеча и расплескалась по всему телу кофе, 5 килограммов зерен отличного мока. Я не знаю почему, но это всегда меня успокаивает. Год назад эти зерна мне подарила колдунья из Индонезии, с которой мы познакомились в Джакарте на Международном симпозиуме гадалок, организованном ЮНЕСКО. Она говорила только на своем местном наречии, и поначалу я лишь с сожалением разводила руками». И на английском, и на французском, и еще на дюжине европейских языков, на которых я кое-как, но все же могу изъясняться. Она была искренне огорчена и просветлела, лишь когда я догадалась выложить на стол перед ней кости, карты Таро и другой наш профессиональный инвентарь. В конце концов, мы отлично поняли друг друга. Для языка символов нет существенных различий между ведьмой и Тарасова, и с Скалимантанта. А в сочетании с языком жестов он, оказывается, способен служить для общения не хуже, чем какой-нибудь аспиранта. Эти зерна она собрала своими руками и высушила. «Не пользуйся ими часто», предупредила она. «Пей этот кофе только в крайних случаях». Ну что ж, случай, надо признаться, крайний. За год я выпила две чашки. Пора заваривать третью. Сердце перестало отбивать синкопированный ритм какой-то джазовой пьесы и перешло на мой любимый рабочий, строевой шаг, исполняемый взводом отличников боевой политической подготовки. Впрочем, по последнему предмету это могут быть и двоечники. Опухшая макушка уже не причиняла мне особого беспокойства и только оскорбляла мое эстетическое самосознание нарушением пропорций моей головы. Постепенно начала восстанавливаться вся атмосфера утреннего общения со столь навязчивым клиентом. Вспышкой в мозгу взорвалось негодование и наполнило мою кровь адреналином. Мне выкручивают руки, бесцеремонно стучат по голове, суют головой в какой-то противный чехол и заставляют целый час нюхать лежалые нитки. Я даже чихнула, то ли от возмущения, то ли от желания освободиться от воспоминаний об этом запахе. Наконец меня толкнули в спину, и я грохнулась на пол и чуть не рассыпалась, как финансовая пирамида на пятом месяце своего существования. Да меня фактически избили и унизили какие-то бритые ублюдки с албами пятикантропов и желаниями сексуально забоченных гамадрилов. Меня, ведьму известную всему Тарасову своей интуицией, своей независимостью, своим интеллектом, своим... да своей красотой, наконец. Разве я не берусь за все дела об убийствах, перед которыми у уголовного розыска опускаются руки и все остальное, и нахожу убийцу? Разве не я освободила уже десять, да нет, пятнадцать заложников? Я... Не я спасла от разорения владельцев трех самых крупных на Турецкой улице магазинов, когда на них наехала молодая и потому наглая и голодная вьетнамская мафия. Я? А где теперь сама эта мафия? Сидит. А кто ее посадил? Я. Да я этих ублюдков? Нет, со мной так нельзя. Меня знают. Да меня все знают. Меня в Индонезии знают. На Калимантане меня. Стоп! Опять я забыла о ее предупреждении. Индонезийская коллега объяснила мне, что ее кофе не только помогает вновь обрести цельность личности и единство психики, но и обладает одним побочным действием. Резко усиливает эмоционально-чувственное восприятие. Три месяца назад, когда я пила вторую чашку этого кофе, на меня нахлынуло такое сильное физиологическое желание. Абстрактное не направленная ни на кого из знакомых мне мужчин, что я просто на стенку лезла, пока не сообразила, в чем тут дело. Ну, конечно, стоило мне забыть о необходимости контролировать свое подсознание, которое с помощью этого кофе выплывает на поверхность психики, как меня тут же понесло. Я, я, я. Просто фонтан эго какой-то получился. Кстати, о фонтанах. Один любимый мною литератор, с которым я даже почему-то ощущаю генетическое родство, писал, помнится, «Если у тебя есть фонтан, заткни его. Дай я отдохнуть и фонтану». Воспользуемся советом мудреца. Может быть, я состою с ним в каком-нибудь дальнем и тайном родстве? Уж не согрешила ли с ним моя пра- или, скорее, прапрабабушка? Несомненно, она, как и я, владела тайнами оккультных наук, и секретами мистического искусства. И уж, конечно, любила ироничных литераторов. Значит, ничего не значит, кроме того, что у тебя, красавица, явное отклонение. А это еще один признак растерянности. Хватит. Пора приходить в норму. Время идет, а вместе с ним уходят и твои шансы справиться с ситуацией. Наконец, реальность обрела твердые и определенные очертания. Голова работала четко и ясно, с надежностью добротного логического механизма, типа счетной машинки «Феникс». Но для первоначального анализа ситуации и этого вполне достаточно. Я убрала пакет с драгоценным кофе и уставилась на свое отражение в зеркале. Выглядела я довольно помята, но это сейчас меня мало беспокоило. «Что делать будем?» Просила я внимательно и спокойно смотрящую из зеркало Танечку Иванову. Она молчала. Вот и отлично, ответила я сама и потеряла интерес к проблеме раздвоения моего сознания. Вопрос, однако, не рассеялся в пространстве, а наоборот, настолько набух от своей актуальности, что почти материализовался. Я физически ощущала его в воздухе. Что делать? не садиться за решетку за преднамеренное убийство, не отправляться по этапу на каторгу, подобно моему известному революционно-демократическому тарасовскому земляку, захватившему приоритетно-риторическое использование этой вопросительной грамматической конструкции, недолго и безуспешно лечиться от полевых ранений, подобно другому любителю задаваться этим вопросом, решившему, что он знает ответ» и умершему в счастливом заблуждении. Ничего этого мне явно не хотелось. У меня есть одно очень помогающее мне в жизни убеждение. Нет проблем без решения, нет вопросов без ответов. Есть искусство формулировать вопросы. Искусством этим я за многолетнюю практику предсказательницы и гадалки овладела очень неплохо и давно поняла, что прежде чем браться за гадальные кости или магические карты, Нужно четко себе представлять суть самого вопроса. Минуту я сосредотачивалась, затем выдала новый вариант. Делать-то что? Ответ может быть не только положительный или отрицательный. Невозможность формулировать вопрос сама по себе достаточно информативна. Это тоже ответ, причем однозначный. Не хватает информации, а это уже подсказка, что делать. Конечно же, собрать в кучу всю информацию, выстроить ее. А там она сама подскажет, куда направлять свои действия. Итак, я должна найти человека, которого похитили и держат с целью выпытать обстоятельства предстоящей финансовой операции с крупной суммой наличных денег. Об этом человеке я не знаю практически ничего, кроме того, что два дня он будет молчать а потом почему-то расколется. О клиенте известно гораздо больше. Если это действительно кокать, достаточно заглянуть в вышедший месяц назад в справочник криминальный Тарасов и узнать о нем массу подробностей. Можно, впрочем, и не заглядывать, память у меня феноменальная. В детстве, помню, я поставила в тупик врача-окулиста, называя ему без запинки все буквы из таблицы для определения остроты зрения. Он долго морщил лоб, пока не заметил, что я вовсе не смотрю на таблицу, а отвечаю по памяти, лишь следя за его указкой. И я честно призналась, что не вижу буквы ниже третьей строчки. Просто когда заходила в кабинет, взглянула мельком на таблицу. За месяц справочник успел стать раритетом, но не потому, что пользовался огромной популярностью массового тарасовского читателя. Дело в том, что в нем содержалось 98 фамилий, наиболее известных в Тарасовских криминальных кругах. На каждую фамилию справочник сообщал массу сведений, закрытого для гражданского общества характера. Причем не выдуманных, а полностью соответствующих реальности. Это я поняла, как только раскрыла тоненькую книжечку на первой попавшейся странице. Поняла и то, что автор страдает то ли мазохистским, то ли суицидальным комплексом. Любой из 98 указанных в справочнике имел основание свести с ним счеты за разглашение нежелательной и даже опасной для себя информации. Помню, я секунд за 30 раскрыла прозрачный псевдоним, за которым укрылся молодой, но уже скандально известный тарасовский журналист. И позвонив ему в редакцию, посоветовала уехать из города, пока взволнованная, свалившаяся на нее информацией уголовка будет сажать его героев и читать вместе с ними справочник страничку за страничкой. Он тогда бросил трубку, а через три дня попал в очень сложную дорожную ситуацию, когда обнаружил, что тормоза в его машине испорчены, а впереди крутой спуск на трассе с интенсивным движением. Проявляя чудеса вождения, Он почти преодолел весь спуск и в конце вылетел за обочину и врезался в кооперативный гараж, пробив металлические ворота и изуродовав не только себя, но и стоявшую в гараже машину. Не знаю даже, остался ли он жив. Помню только, что его отвезли в спецгоспиталь УВД. Надо ли говорить, что справочник разошелся мгновенно? Причем знакомые мои книжные лоточники – Рассказывали, что книга уходила партиями, причем по астрономической цене. Сейчас криминальный Тарасов можно найти только у коллекционеров-библиофилов. Можно даже и купить. Он стоит чуть дороже, чем «Подержанная шестерка» выпуска начала 90-х с разумным износом двигателя. О Когте там сообщалось следующее. Когтев Иван Дмитриевич, год рождения 1964 Образование среднее. Женат. Жена Когтева Людмила Анатольевна, 1966 года рождения. Образование незаконченное среднее. Домохозяйка. Детей нет. Руководитель организованной преступной группировки ОПГ «Зона отдыха», включающей 20-25 постоянных членов. Криминальную деятельность начал в 1980 году, объединив вокруг себя ракетиров индивидуалов, работавших в микрорайоне Тарасовской городской зоны отдыха имени Короленко. При переделе сфер влияния в 1988 году был тяжело ранен в разборке с чеченской группировкой. Его группа была ликвидирована чеченцами. Сведений о деятельности в 1989 по 1992 годах нет. В 1993 году вновь появился в Тарасове и захватил лидерство в группировке того же микрорайона. До 1996 года его группа ликвидировала не менее 27 человек, в том числе 80% чеченской группировки. За это время 8 раз был арестован, но не судим, поскольку его участие в ликвидациях ни разу не было доказано. В 1996 году перешел на легальное положение, открыв посредническую фирму «Зона отдыха». Уставной капитал при регистрации – 5 миллионов рублей. В 1997 году двое коктивских соучредителей по «Зоне отдыха» утонули в Волге. Есть основания предполагать, что не без помощи Когтева. Тела их не найдены. Сегодняшний оборот «Зоны отдыха» около 5 миллионов долларов. Число работающих – 14 человек. Директор, секретарь, два охранника, 10 менеджеров. Неофициально фирма располагает двумя опергруппами боевиков численностью по 8-9 человек. Контролирует западный сектор города и завокзальный район. Преимущественные интересы – оптовая торговля продуктами питания, недвижимость, медикаменты осуществляет в своем секторе контроль за торговлей оружием и наркотиками. Зависим от зоны отдыха, фирмами принадлежит два промышленных предприятия, семь магазинов, восемнадцать ларьков. Теперь припомним психологические моменты нашего утреннего разговора. Во-первых, он явно нервничал. Хорошо бы знать почему. Из-за Саида? Боится его? Ну да. Чеченцев он не боится, а узбеков боится». Я мысленно пожала себе руку и произнесла ритуальную фразу «Поздравляю вас, гражданка Саврамши». «Что же тогда? Боится, что из-за разборки с узбеками сорвется все дело, и ему не достанется лакомый кусочек? Почему у нас, кстати, сегодня заводы? Авиационные?» «Сказать трудно. Наш авиационный, конечно, банкрот». С полгода уже как стоит и только митингуют, зарплату требуют. Но ведь там основных средств сколько, горы корпусов, километры площади. Если все это сейчас по дешевке купить, да по-умному распорядиться, да потом махнуть куда-нибудь подальше от Тарасова, наверное, соблазнительно. Вот только есть одна неувязочка. Не будет Саид с когтем связываться. Он когтя, конечно, не боится, но рисковать своей легальной стабильностью не будет даже из-за авиазавода. Осторожный он и предусмотрительный. Кстати, его фамилии не было в криминальном Тарасове, хотя ее там не могло не быть. И, скорее всего, она там была. 99-й или 100-й. Но вышел справочник без Кашиева. Сколько бы ему это ни стоило, теперь у него проблем нет. Также спокойно и уверенно править своим туалетным ханством и не торчить на допросах в уголовке. И что же из этого следует? Да ничего не следует. Я наконец поняла, что избегаю главной проблемы. Мне поручили не только найти, а убрать, ликвидировать, убить человека. И это самое неприятное. Конечно, мне приходилось убивать людей. Моя профессия предполагает опасные ситуации и слишком часто. И от того, кто выстрелит первый, зависит, кто останется в живых. А поскольку жить мне всегда хочется, я обычно не дожидаюсь, когда будет нажат курок наставленного на меня пистолета. На моем счету не столько трупов, сколько у когтя, но дело, собственно, и не в этом. Я убивала только защищаясь, и никогда и никто не может заставить меня убить человека который не угрожает мне немедленной смертью. Никто и никогда. Кокоть совершенно недвусмысленно поставил меня перед выбором. Или я убиваю его пропавшего заместителя, или он убьет меня. Учитывая его квалификацию, я не сомневаюсь в реальности угрозы. Проблема заключается в следующем. Можно ли расценивать обещание Кокте меня пристрелить как угрозу немедленной смерти? Наверное, нельзя. Или можно? От того, как я отвечу на этот вопрос, зависит, что мне делать дальше. Пора посоветоваться с высшими силами. Я достала гадальные кости, которые всегда при мне. Они столько раз помогали мне принимать правильные решения в сложных ситуациях. Три косточки, отполированные прикосновениями пальцев, нескольких поколений индийских и индонезийских колдунов, Двенадцать граней на каждой. Три набора цифр, которые складываются в тысячи комбинаций, для каждой из которых есть свое толкование. Все не записаны в гадательных книгах. Но с моей памятью не нужно в них постоянно заглядывать. Символическое значение каждой комбинации я помню наизусть. Кости матово блеснули и застыли на кухонном столе. Два плюс тридцать два плюс двадцать. Воздержитесь от решений, наверняка они провалятся. Ну что, съела? Костя-то сегодня заодно с когтем? Сказано же тебе было, работать начнешь завтра. Вот и не ревись в бой, как застоявшийся россинант. До субботы успеешь еще и набегаться, и голову поломать. Я невольно взялась за макушку. Коламбурчик получился не слишком удачный. Короче, все. Отдыхать. Активных действий не предпринимать. Ждать, когда само что-нибудь свалится на голову. О, опять про голову. Думать о чем-либо вообще расхотелось. Осталось единственное желание как можно скорее оказаться там, где застало меня сегодняшнее утро в своей антикварной кровати. Это ли не цель желанная забыться сном, уснуть и видеть сны? Хватит цитировать классику «Подъем» и «Марш в постель». Пять шагов по коридору показались мне десятью километрами степной дороги, если судить по насыщенности дорожных впечатлений. Но стоило мне увидеть свой письменный стол, как оцепенение с меня мигом слетело. Помнится, на нем должен стоять тазик, в который лилась вода с потолка. И еще должен валяться в луже воды испорченный журнал. Ничего этого на столе не было. Он сиял насухо вытертой полировкой, и на нем красовалась белая пластмассовая папка для бумаг. Сверху было типографски оттиснуто клип фил А4», и больше ничего не было. Кажется, уже что-то свалилось, хотя и не на голову. Я даже посмотрела вверх, но кроме обезображенного мокрым пятном потолка ничего, конечно, не увидела. «Посмотрим, что за папочка», – сказала я себе, плюхаясь на постель. Внутри оказалась целая куча каких-то документов. Я перелистала их все и поняла, что Кокоть позаботился собрать информацию о своем пропавшем сапере и доставил мне ее на дом. Пока я сидела наверху, без сознания. «Спасибо и на этом. Значит, я сэкономлю как минимум полдня, которые ушли бы на добывание подобной информации». Мое внимание привлекла одна странность в подборке документов. Их как будто вытряхнули из традиционной бабушкиной картонной коробки, которая затем переходит в наследство дочери, потом внучки, и в которой хранятся документальные следы существования поколений. Сверху лежало свидетельство о рождении Сапелкина Дмитрия Ивановича, выданное Октябрьским районным ЗАГСом города Тарасова 1964 году. Под ним несколько табелей успеваемости за разные классы средней школы, аттестат об окончании. Смотри-ка, ни одной тройки, искренне удивилась я. Совершенно сбила меня с толку следующая бумажка почетная грамота, который был награжден в 1972 году токарь фрезеровщик шестого разряда Иван Николаевич Сапилкин за успехи в социалистическом соревновании. Затем следовало свидетельство о разводе родителей Дмитрия Сапелкина, датированное тем же 1972 годом. Потом я просто листала какие-то бумажки, пока не наткнулась на написанный от руки список, озаглавленный следующим образом – статьи, под которыми ходит сапер. В нем было 8 строк, состоящих из цифрового кода статей Уголовного кодекса РФ последней редакции без всякой расшифровки и комментариев. Это не помешало мне тут же прикинуть общую сумму маячившего саперу срока. Да, если бы в судейской практике не существовало правила поглощения меньшего срока большим, саперу светило бы 34 года пребывания в местах лишения свободы. Как раз столько, сколько он успел уже прожить на свете. Одно убийство, два ограбления, одно вымогательство, остальные – мошенничество. Вот, значит, кого мне предстоит ликвидировать. Хотелось бы взглянуть на внешность этого героя моего криминального романа. Я не верю Ламборазо и Лефетеру, но почему-то не думала, что сапер окажется обладателем, слишком уж облагороженной интеллектом физиономии. Внутреннее чувство подсказывало мне, что... Фотографии я в этой пачке не найду. Я быстро пролистал оставшуюся пачку бумаг. Так и есть. Ни одной фотографии. Не тем я занимаюсь. Иду на поводу у когтя. Он мне для чего-то эту папочку подсунул. Я потеряла всякий интерес к подброшенным мне бумагам и швырнула папку на влажный еще пол. Пошел он к дьяволу со своим сапером, кто бы там его не похитил. Вот позвоню сейчас в ФСБ, и пусть они разгребают сами эту кучу дерьма. Я даже потянулась к лежавшему на подушке телефону, но что-то меня остановило. Ах да, Кости, воздержитесь от решений. Не бросить ли еще разок? Вопрос принципиальный, звонить или разгребать вышеозначенную кучу самой. Я вновь достала Кости. То, что произошло потом, повергло меня в состояние оцепенения. Я попыталась подсчитать вероятность случившегося, но число вырисовывалось настолько нереальное, что я невольно взглянула на кости. Они-то хоть существуют? Трогать руками я их боялась, уверена уже, что и в третий раз подряд выпадет 2 плюс 32 плюс 20. Воздержитесь и так далее. Все. Теперь я настолько воздержусь, что даже пальцем не пошевелю. Одна и та же комбинация чисел подряд два раза – это уже не предсказание, это предупреждение. А когда кости предупреждают, не стоит проявлять строптивость и настаивать на своем. Через минуту я откровенно засыпала. Сознание вяло барахталось на поверхности, цепляясь за обломки еще недавно столь важных для меня мыслей. Информации море. Если я одного из них не убью, другой. Нет, ни за что на свете. Я вам не киллер. Я. Куда же нам плыть? Зачем мне вообще куда-то плыть? Зачем трогаться с места, с моей шикарной, уютной кровати? Зарыться в нее, забыться в ней, уснуть, погрузиться, утонуть. Темная, желанная, туманная мгла рванулась мне навстречу. Я растворялась в ней, принимая в себя ее и отдавая ей всю себя. Я сама стала этой мглой. Я знала все и обо всем. Передо мной не стояло ни одного вопроса, ни одной проблемы. Мои желания тут же превращались в действия, не давая мне возможности даже сформулировать их. Все вокруг заливал резкий яркий свет. Какие-то бесконечные коридоры с уходящими вверх и вниз лестницами, по которым я немедленно устремлялась. Стоило мне почувствовать под ногами первую ступеньку. Путь был бесконечен. Я уже задыхалась, я торопилась, но ступеньки возникали одна за другой, без малейшей надежды, что они когда-нибудь закончатся. Ступени были крутыми и высокими, стертые ежедневными подъемами и спусками тысяч подошв они были скользкими и делали каждый шаг обманчивым и опасным. Иногда я срывалась и проезжала целую лестницу по этим скользким ступеням, охваченная волной радости от того, что так быстро удаляюсь от преследования. Там, у начала первой лестницы, я смогу остановиться и, опершись на широко расставленные ноги, поднять свой пистолет и уверенно ждать падающее на меня огнедышащее чудовище, гнавшая меня сверху вниз по лестницам. Я чувствовала обжигающие языки огня на своем лице. Волосы мои вспыхивали каждый раз, когда меня охватывало клубом пламени. Как только я четко увижу его голову, я выстрелю. Наконец-то из клубов дыма выныривает знакомая голова в черной капроновой маске, торчащая над отвратительной длинной драконьей шеей. Я знаю, что это кокоть и мне нужно первый нажать курок. И уже нажимая его, я замечаю вторую голову в такой же капроновой маске слева от когтя. И я ее знаю, это голова сапера, и сейчас она сожжет меня огромным клубом ядовитого пламени. Уже практически после выстрела, когда пуля выходила из ствола пистолета, я чуть качнула стволом влево и подрезала пулю как футбольный мяч или теннисный шарик. Медленно, очень медленно, так что я видела, как она вращается в плоскости, перпендикулярной направлению выстрела, пуля летела в когте, все больше и увереннее отклоняясь в сторону головы сапера.